Восемнадцатое. Гуру. Путь Духа отмечен силой, потому хочу научить вас быть сильными Духом. Стойкость, непоколебимость, преданность несломимая, бесстрашие, твердость, пути неуклонность — все это есть уявление огненной воли. Быть сильным можно, если воля сильна. а воля есть дух и огонь, уявляемый в действии. Действие в духе может быть внешне незримым, но, тем не менее, следствие имеет видимое явно. Один совершает действие внешне, всеми замечаемые, которые может желаемых следствий не дать. Другой, знающий, внешне себя не проявляет, но молча действует в духе, и следствие следует за ним, как непреложность. Надо учиться переместить внешние действия вовнутрь, когда этого требует условия жизни. Конечно, без внутреннего процесса не обойтись ни в том, ни в другом случае, так как иначе действия будут пустыми, но здесь речь идет о другом. Глубина действия зависит от этого внутреннего процесса, ибо тишина молчания двигает и дает действию мощь. Веру знание вкладывайте в действия ваши. Сколько усилий людьми тратится зря, ибо не знают правильного отправления действий? Полагаются оно внешне, тогда к огонь, дающий действию жизнь, идет изнутри. Прежде всего, Невидимый прототип действия, долженствующего появиться в видимых формах, утверждается в сфере надземной, незримой, утверждается четко и ясно, законченно и детально, без всяких условных «если». Будучи утверждаемым в пространстве, он несет на себе печать огненного приказа воли. Древние выражали это формулой «да будет так». Слово «аминь» имеет то же значение. Хотя люди об этом забыли и повторяют его как попугаи без всякого понимания. А ум имеет тоже значение. Дело не в самой формуле и не во внешнем ее выражении. Важно понять утверждающую силу ее. Прототип, утвержденный в пространстве, он будет действовать мощно, если сомнение ему не мешает. Ритма можно усиливать его и усиливать бесконечно, или так, чтобы сила его преодолела противодействие внешних условий. Его главное свойство заключается в том, что сила эта действует молча, беззвучно и тихо, и никто не знает о том, что прототип вступил в действие, и особенно те, кто, зная, мог бы легко оказать ему сопротивление и нейтрализовать его силу. Если простое раскрытие плана посторонним людям лишает его силы исполнения, то в случае с активностью прототипа оно особенно пагубно, ибо разрушает основу. Истинный вождь ларец держит закрытым. Верно отметила народная мудрость то, что молчание — золото. В действиях ваших о молчании не забывайте. Без него легко превратиться ветряные мельницы. Сколько их без толку махает руками! Вы же учитесь действовать в молчании, если хотите, чтобы следствия и действия были неотвратимы.